Изнанка 6. Крутая коллекция меток, с интересом сказал Ключник. Твоя аура пахнет как молодое, но амбициозное вино. Нос инопланетного кота, чувствительный к любым аманациям, застыл мои моей макушки, а усы чутко подрагивали. Я осознал, что все временные эффекты сняты, а вместе с ними и малое проклятие ведьмы джара Дар вернулся к минус 9, так что способности нульта, а с ними и путь чистоты временно оказались залочены. Поэтому неснимаемое одеяние из пергаментов исчезло. Как же без него легко дышится! Хотя, наверное, это психологический эффект. Удивительно, но я соскучился по изнанке, по царящей здесь тишине, пустоте и темноте, совершенному спокойствию и отсутствию хода времени. К тому же, приходя сюда и очищаясь от всех воздействий, любой восходящий получал заряд бодрости и сил. Жаль, что в изнанке нельзя остаться надолго. В один из прошлых раз я пытался часок посидеть над изучением древа скиллов, но почувствовал странный зуд по всему телу. Кот объяснил, что это темпоральная астигмация, естественная реакция всех смертных существ на пребывание во вневременном пространстве. Одно дело, когда поток времени медленнее, чем в окружающем мире, как у жруни в таверне. Это нормально. А вот оказавшись вне темпоральных потоков Вселенной, обычное существо чувствует нарастающий зуд. Это резонирует все атомы тела, через какое-то время зуд становится невыносим. А если существо не покинет изнанку, его или автоматически выкинет, или произойдет темпоральный коллапс. В чем он заключается и к чему приводит, код распространяться не стал, а я проверять не собирался. «Можешь гордиться собой, смертный? Ты сверкаешь россыпью достижений, как праздничная елка». «В вашем мире были новогодние елки?» Нет, это одна из человеческих традиций, которая приводит нас в веселое бешенство. В глазах кота отразились миллионы поваленных елок и растерзанных гирлянд. Впрочем, пример со священным деревом неудачный. Как я сказал вначале, твоя аура подобна алхимическому вину с богатым букетом. Чем же таким от меня пахнет? Кот медленно сел на воздухе, поднял лапу с видом фуд-критика в мишленовском ресторане и сказал. Первым делом в нос бьет метка Юруса на смешника. Сильный экзотический аромат вселенской загадки и игры. Даже с одной этой меткой твою шкуру можно продать в скорняжном квартале Базарата за большие деньги. Но-но, свою шкуру я сам продам за дорого. Охотнику мало не покажется. Следом идет звенящая терпкость чистоты с горькой ноткой проклятия Хельбранда. Кот явно вошел во вкус кулинарных метафор. Заметь, твое вино существует в одном экземпляре, пока ты единственный нультмаг в башне. Интересно, какие толпы устремятся по твоим стопам, когда узнают секрет билда? Мрф. Но и это лишь часть букета. Что еще ты учуял? Осколок альтера эпического ранга. Свежая метка закрытой аномалии легендарного. Статус владельца этажа. Продолжал перечислять ключник, как гурман, смакующий деяния героя. Метка одного из лидеров своей расы и особая печать сотня первых, ведь ты вошел в башню 42 вторым Земли. Эффектный микс заработанных достижений, как специи. Каждая добавляет нотку к общему вкусу. Особую пикантность напитку придают тончайшие следы будущих детей легендарного ранга. Ах уж эти темпоральные твисты, от них вино становится игристым. Кот рассмеялся с видом существа, знающего толк, и не особо важно, в чем именно. В общем, весьма серьезный букет для молодого и незрелого вина всего лишь восьмого уровня. Хорошо, что ключник не в курсе про главное. Мой потенциал археона. Интересно, как резко бы поменялось его поведение. Проверять мы, конечно, не будем. Минутку он сказал восьмого уровня. Получены уровни 7 и 8, плюс 10 очков жизни, плюс 2 свободных очка параметров и плюс 2 наиболее активно использованным классовым характеристикам, ловкость и сила. Получено свободное очко умений и свободное очко способностей. Вот оно что. Сначала я прошел этаж мира. Его реальная сложность как раз соответствовала моему уровню. Вот система и засчитала вполне справедливо. Следующий этаж был гораздо круче и сложнее, чем мне положено, но я ухитрился его пройти. Вот и получил уровни за два этажа подряд. Знаете, за годы работы на разных проектах большинство заказчиков и начальства не относились ко мне так внимательно и справедливо, как апокалиптическая и разрушительная башня тьмы. Мы вступили на путь чистоты, так что придется возвращать одеяние из пергамента. Больше не колеблясь, я вкачал оба очка параметра в минусовой дар и ощутил, как вторая кожа с древними письменами охватывает с ног до головы. Интересно, что же на них написано? Котик, ты не в курсе, что на обрывках? Это знает лишь Хельбранд. Древние письмена были основой его разрушительной магии. Мудрецы говорят, она происходит из неизвестного мира, который не поддался башне, смог выстоять после ее прихода и сохранить себя. Поэтому великого Хельбранда и получилось сражаться с молодой башней и даже побеждать. Ибо эта магия была ей неподвластна и по какой-то причине особо эффективна. Но после краха Хельбранда знание было утрачено. А магия древних обрывков неподвластна больше никому. Ясно? Спасибо. Первым делом я изучил справку по клятве крови Джаррам. Ведь в той ситуации я просто не мог отказаться и упустить единственный способ спасти жену. А теперь наконец оказался в спокойной обстановке и полез выяснять детали. Бессрочный Ирвак, клятва о помощи в беде, «А, вот оно что! Бессрочное означало не то, что я всегда им буду обязан, а всего лишь что Ирвак висит сколько угодно, пока я его не отдам. Отдать долг крови можно любому шаману или вождю джаров, для этого нужно всего лишь выполнить задание, помочь племени. Все не так страшно, как могло показаться». Хотя за каждый месяц невыплаты на должника ложилось малое проклятие, минус один ко всем характеристикам, и они складывались. Лучше не затягиваться с отдачей долго. Найти джаров несложно, надо просто вернуться в харчевню-жруни. Ладно, раз с этим выяснили, будем спокойно распределять очки. Очко способностей вкачал в долгожданный фазовый рывок. Он позволял раз в ситуацию совершить быстрый переход сквозь пространство, пока на расстояние до трех метров, совсем недалеко. И проходить можно было только при наличии пустого пространства. Например, сквозь стену или дверь пока было нельзя, а вот в лесу или в толпе можно. Но ценность этого скилла в бою с неготовым к нему противником сложно переоценить. Хотелось поскорее применить его против опасного и сильного врага. Осталось распределить очко умений. Что может быть полезно начинающему нульту? Чистота давала чутье всех стихий, пока на довольно малом расстоянии. Не будь я создателем и знатоком системы, качал бы теоретические знания магии и стихий. Но после 15 лет игры я мог читать по стихиям и магии лекции. Вкладывать в медика дальше базы представлялось ненужным. Да, медзнания всегда полезны, но для Нульта приоритетны. А что насчет магических вещей? Их энчант, и зарядка, особенности взаимодействия? Нет, я не собираюсь заниматься производством кустарных волшебных палочек и талисманов. Но как Нульту, мне нужно учиться эффективно забирать магию из вещей, а для этого лучше знать, как они устроены и работают. Решено. Изучаем Чаромантию 1. Бази знаний по магическим вещам мягко влился в голову. Вы знали, что главное отличие мерцев от крисов в том, что мерц — суть камень, идеально приспособленный для хранения энергии стихии. А крис — это сама энергия, частица которой кристаллизована в материальную форму. Мерцы стабильнее и безопаснее, магия внутри них хорошо экранирована, а вот крисы регулярно протекают, тают, начинают смешиваться друг с другом и вступать в реакции, если держать их без соблюдения правильных мер. Да и вообще, довольно нестабильные штуковины. Поэтому традиционно мерцы и крисы одной энергоемкости идут по цене один к двум. Интересно. И, кстати, воровать энергию из крисов мне как нуль-то будет проще простого. Внимание! Достигнута отметка в серии выжившей. 5. Награда. Случайное сокровище вашего ранга. Передо мной в воздухе возник сияющий шар энергии, внутри которого с сумасшедшей скоростью менялся силуэт содержимого. Пробежав глазами описание, я понял, что это типичная фэнтези лотерея. Судите сами. Сокровище. Особый лут с тремя особенностями. Высокая сила обладает одним из топовых уровней силы своего ранга. Высокая стоимость. Великолепное убранство увеличивает стоимость вдвое. Случайная конфигурация. Свойства сокровища совершенно случайны. На финализацию сокровища влияет удача получателя. Значит, протяну руку, сфера откроется, и у меня в руке окажется вещь максимального уровня серого ранга, то есть левел 28-29, или около того, но с совершенно случайными свойствами. Удача 2. Так себе. Хотя я могу прокачать ее еще на плюс 2, только что полученным достижением помощь башни, но это представляется глупым шагом, ведь я потеряю металлического защитника, который призовется на помощь и просто будет бездарно потрачен. Хотя что мне мешает не вскрывать сокровища прямо сейчас и дождаться, когда использую ПБ? И потрачу защитника по делу, а уже после того с удачей 4 вскрывать сокровища. Любопытство и жажда кайфа – вот что мешает. Хотелось испытать посредственную удачу прямо здесь и сейчас, а доводы разума бились о желания как горох об стену. Я с реальным трудом пересилил детское желание чуда и заставил себя убрать сияющую сферу в инвентарь. «Воля плюс один!» Внезапно наградила система. Ха! Пока характеристики низкие, они прокачиваются с помощью деяний довольно легко. Вообще, в башне с ее системой автоматического улучшения параметров за совершение выдающихся действий найдутся абьюзеры, которые начнут вести себя специально, чтобы по максимуму выбить из системы параметры. Ходить по битому стеклу, чтобы качать сопротивление боли, доводить себя до изнеможения ради прокачки выносливости, кастовать с пылы на себя перед выходом с этажа в изнанку, чтобы прокачать резист к собственной магии и тому подобное. В каком-нибудь Скайриме этот подход не вызывал проблем, ибо какая разница, как круто прокачается один игрок в мире, который предназначен для него любимого. А вот в любом ПВП и, соответственно, в башне должна быть защита от таких максеров. Котик, ты же читаешь мои мысли? К сожалению, не все. Ну, насчет максеров. О, да, смешные существа. Почему? Их стратегия невыгодна, слишком мелочная. В разумных пределах можно улучшить параметры, но затем наступает привыкание к халяве без понимания, что это вовсе не халява. Они тратят силы и время на вылизывание статов, вместо того, чтобы идти по этажам и расти гораздо быстрее. Ведь запройденный этаж дают куда больше, чем пара поинтов характеристик. К тому же, чем выше характеристики, тем более выдающихся действий требуют, — добавил я. Повышать легко только в самом начале. Верно, — проморчал кот. Но есть еще один момент. Когда тело слишком сильно изменилось за короткий промежуток времени, организму может стать худо. Ведь резкий рост силы или выносливости, да и разума с харизмой — это перегрузка. После определенного предела наступает Больцман-резонанс. Очень неприятная штука. Явление получило название от имени гоблинского мага Больцмана, который думал, что обхитрил систему и довел рост всех параметров до грани, чтобы потом разом их вырастить и получить легендарное достижение за рекорд прироста статов за один этаж. Ты уже догадываешься, чем дело кончилось? Он сошел с ума от передоза статов. Не только. Еще превратился в ходячую аномалию, а очки его параметров рассыпались вокруг и ожили. До сих пор по башне ходят воплощения статов Больцмана. С его даром или харизмой никому не пожелаю встречи. «Ничего себе!» — сказал я, уже стоя у призрачной черной двери, ведущей на следующий этаж. «А мораль проста. Не надо обманывать систему. Рано или поздно она обманет тебя». Мрр, абсолютно!» — кивнул котик и помахал мне на прощание хвостами. Ярослав, Ярослав Соколов. Соколов, человек, возраст 28, рост 178, вес 85, уровень 8, тело сила 8, выносливость 3, ловкость 5, красота 2, удача 2, разум интеллект 4, мудрость 5, воля 3, харизма 2, дар минус 11, жизнь 80, атака 26, защита 84. Мана 0. Магия минус 9. Резист 0. Умение. Игродел 6. Эрудит 3. Плавание 1. Бой меч щит 13. Медик 2. Черомантия 1. Способности единый баланс 1. Движение офиса 3. Фазовый прыжок 1. Талмач 1. Тактик 1. Тактик 2. Повергатель 2. Тайные материи 3. Помощь башни башне 3. Убийцы великанов 4. Особенности. Перво тьма. Первосвет. Покров тайны. 22% развеять магию. Выживший 5. Долг крови Джара. Душа Брана плюс 10 бой. Легенда. Думао. Арк Юл Ео. Один Фейзер. Инвентарь. меч вершителя Плюс 5 атак. Посох-звезда смерти. Плюс 2 магии. Мерц-универсал. холода убик Кубик-д20. Топор-дамагав. Плюс 2 атаки и плюс 2 прорубания. Бронежилет. Плюс 8 защита корпуса. Шлем. Плюс 6 защиты головы. Костюм противоосколочный. Плюс 8 защиты метательных атак. Общая защита. Плюс 4. Арбалет снайпер плюс 4 мощность, плюс 4 точность Мясо 8, пузырек 3, шкурка прыгуна 9, зелье исцеления 3 уровня Аптечка лекарств, бинокль, крюк-вечевка с 15 метров Бензин пол-литра 1, энергетики 3 Редкий гриб, гриб губка, кристаллы 9, гриб губка 8 Спальня, бинты, жгуты, Патчи 8 Костровой набор, рыболовный набор «Искра боевой ярости», зелень невидимости», «Семя сохранения жизни», «Вода пол-литра 4», «Еда 3», «Котики 101», «Вороны 84», «Звезды 2».